Александра Солеева. Скажи, что ты моя. Говорят, если ты молодая девчонка и без особого опыта работы, то желанную вакансию можно получить через постель. А ещё говорят, если переспать со своим шефом, можно получить повышение в должности либо прибавку к зарплате. Я совсем не из их числа. И высокооплачиваемая работа у меня уже есть. Но так сложились обстоятельства, что и мне придётся поступить примерно так же. Исключительно для того, чтобы наконец избавиться от своего босса. Как я докотилась до такой жизни? Всё началось с моего заявления об увольнении.